Глава шестая. Санкт-Петербург. Сенатская площадь. 1825 год. Адъютант генерал-губернатора Санкт-Петербурга Милорадовича Федор Глинка смотрел на своего начальника с испугом и сомнением. Двое конюшек, наскоро седлавших губернаторскую лошадь, и вовсе едва сдерживались, чтобы не выдать свой страх. Михаил Андреевич ждал, что кто-нибудь из них попытается отговорить его от задуманного или даже помешать ему выехать из конюшни, но все трое так и не решились ему перечить. «И правильно», — с удовлетворением отметил он про себя, когда стало ясно, что никто не станет с ним спорить. «Слушать я бы их все равно не стал, а волнуются они совершенно зря». Ничего со мной там не случится. Решительно ничего. Французы за всю войну мне ни царапины не нанесли. А тут свои, русские. Он вскочил в седло так легко, словно ему было не пятьдесят четыре года, а лет двадцать. Натянул поводья и послушная лошадь, повинуясь каждому движению всадника, быстрым шагом вышла из конюшни, а затем сразу перешла на всю ускоряющуюся рысь. Медлить было нельзя, он и так потерял время, пока одевался в парадный мундир и вообще приводил себя в надлежащий вид. Хотя и обойтись без этого он тоже не мог. Для того, чтобы его послушали и поняли, он должен выглядеть безупречно. Вот и сенатская. Вот и возвышающийся над толпой бронзовый император Петр I, на вставшем на дыбы и раздавившем змею коне а толпа вокруг него и правда огромна. Не соврали его люди, не преувеличили. Их там сотни, нет, тысячи человек. Зато шпионы, которые доносили о деятельности тайных обществ, похоже, здорово преуменьшили их серьезность. Не весело тебе, царь Петр Алексеевич, смотреть на такое? Не ожидал ты, когда строил наш город, что именно в нем найдутся люди, которые выступят против твоих потомков. Милорадович пустил лошадь галопом, и ее копыта еще громче застучали по неровной брусчатке. Памятник Петру Первому на огромном каменном пьедестале и окружившее его человеческое море приближались. И теперь генерал-губернатор уже мог разглядеть военные мундиры на большинстве собравшихся. Да, его помощники не обманули его и не ошиблись в перепугу. Это были военные, не пожелавшие присягать Николаю Павловичу. Чуть в стороне толпились и люди в светском платье, но их, как показалось Милорадовичу, было не очень много, и они явно оказались на площади случайно. Обычные зеваки, которые шли мимо, услышали шум и из любопытства решили посмотреть, что происходит. «Эти не опасны. Они разойдутся, если отступят офицеры и солдаты», — успел подумать Михаил Андреевич. «Именно их я должен переубедить. Должен во что бы то ни стало. Нельзя допустить кровопролитие. Нельзя, чтобы русские люди убивали друг друга». Больше ничего подумать Милорадович не успел. Расстояние между ним и восставшими сократилось настолько, что его уже могли услышать, и все размышления вместе с чувствами мгновенно улетучились у него из головы. Так всегда случалось с ним перед боем. Стоило начаться атаки, и он уже не думал, а только действовал. Так было очень много раз. Когда-то он считал сражения, в которых участвовал, но после 50 сбился со счета и перестал это делать. И каждый раз он действовал правильно. Каждый раз ему удавалось обойтись в бою наименьшими потерями. Да и сам он выходил невредимым из каждого боя, за всю свою многолетнюю военную службу, не получив ни одного ранения. Как-то он случайно услышал разговор двух солдат, которые называли его заговоренным. И хотя тогда лишь посмеялся над такой слепой верой в удачу, порой ему казалось, что в их словах была доля истины. Бог как будто бы действительно хранил полководца в битвах, отводя от него пули и ядра, словно давая понять Милорадовичу, что он еще нужен своей стране и своим солдатам. Теперь он точно знал, для чего был нужен, для чего судьба хранила его на поле боя. Не для войны не для победы над врагами России, для мира, для того, чтобы не допустить гораздо более страшные вещи, чем война с другим государством. В этом и ни в чем другом было его главное предназначение. Для этого он был рожден, а все остальное, вся его военная карьера и выигранные сражения было лишь подготовкой к этому главному. И я это выполню было последней мыслью Михаила Андреевича перед тем, как он подъехал почти вплотную к выстроившимся перед памятником Петру людям. «Здравия желаю!» — крикнул он во все горло, и его сильный голос легко перекрыл царивший на площади шум. Это было не так уж трудно. Когда-то Милорадович перекрикивал грохот пушек и стрельбу, И его команды прекрасно слышали все, кто воевал рядом с ним. Услышали его и теперь. На площади неожиданно стало тихо, и, быстро окинув толпу глазами, Михаил Андреевич увидел, что взгляды всех собравшихся теперь прикованы к нему. Среди множества обращенных к нему лиц было и несколько знакомых Милорадовичу. Нет, не несколько, гораздо больше. В более дальних рядах тоже стояли люди, которых он знал или хотя бы видел когда-то мельком. Знал по последней войне, видел под Бородином и в других местах сражений. Михаил выхватил шпагу из ножен и резко взмахнул ею, салютуя военным. Некоторые из собравшихся вскинули руки к Киверам, отдавая ему честь в ответ на его приветствие. Однако сделали это далеко не все. Большинство остались стоять, не шелохнувшись, и, глядя на них, те, кто поприветствовал генерал-губернатора, тоже поспешно и как будто бы виновато опустили руки. Милорадовичу показалось, что некоторые из стоявших в первых рядах офицеров посмотрели на них осуждающе. «Ах вы так!» – тихо буркнул себе под нос Михаил Андреевич – И снова возвысил голос. «Здесь есть те, кто воевал со мной. Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом, Кто защищал вместе со мной родину?» Они молчали. Сотни пар глаз по-прежнему смотрели на Милорадовича, и он, переводя взгляд с одного офицера на другого, видел на их лицах растерянность и замешательство. Они уже поняли, что делают что-то не то, уже начали прислушиваться к его словам, и теперь необходимо было только удержать их внимание, не дать им снова окунуться в те недостойные русских дворян вольнодумные идеи, которые привели их на эту площадь. «Молчите!» — заговорил он еще громче, уже на пределе своих сил. «Никто из вас там не был?» «Я так и знал!» Михаил приподнялся на стременах и выпрямился еще сильнее, стараясь стать как можно выше. «Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата!» Собравшиеся уже не просто молчали, не зная, что ответить. Некоторые из них, встречаясь взглядом с Милорадовичем, отводили глаза, некоторые опускали голову. Генерал-губернатор ощутил еще более сильную уверенность — Сражение шло полным ходом, и пока все складывалось в его пользу. Еще несколько усилий, и он победит. «Вы все присягали на верность императору Александру, царствие ему небесное», — гремел его голос над толпой. «Вы все должны были присягнуть императору Константину. А раз вы это сделали, то должны исполнять его волю». А воля его была в том, чтобы императором стал Николай. Ответом Михаилу Андреевичу снова была тишина. Еще больше смущенных его словами людей, еще больше опущенных глаз. Вот один из ближайших к нему молодых офицеров вскинул голову, собираясь что-то сказать, но не решился. Лишь глотнул ртом воздух и снова сник, Снова превратился в растерянного мальчишку, которого взрослые застукали за какой-нибудь глупой шалостью. Да, они и были мальчишки. Большинству, как успел заметить генерал-губернатор, едва ли минуло двадцать пять лет. Он снисходительно вздохнул. И чего им не сиделось спокойно? Что за юношеская дурь пригнала их сюда, к памятнику основателю столицы? Однако, если слишком насесть на эти горячие головы, они его не только не послушают, но и нарочно в пику ему не уйдут с площади и устроят резню. С ними обязательно нужно пойти хоть на какие-то уступки. Вернее, сделать так, чтобы они решили, будто бы им уступают. «Да, мы все надеялись, что на престол взойдет Константин», — крикнул Милорадович. «Да, я тоже на это надеялся». «Мне тоже хотелось бы, чтобы нашей Родиной правил он, а не Николай. Но мы с вами не дети и не глупые женщины, чтобы капризничать и требовать такого царя, который нам больше нравится. Мы взрослые люди». Один из офицеров, чье лицо сразу показалось Милорадовичу знакомым, хотя он и не смог вспомнить его имени, чуть заметно кивнул. Затем этот жест повторил стоявший позади него солдат. Они готовы были согласиться с оратором, и если бы Михаил Андреевич продолжил свою речь, с ним наверняка согласилось бы большинство вышедших на площадь. Во всяком случае, в это генерал-губернатор верил все те несколько минут, которые ему еще оставалось жить. «Не мешайте солдатам исполнять свой долг», — прозвучал над толпой другой, Не менее уверенный голос. Милорадович вскинулся. Человека, не побоявшегося перебить его, он тоже хорошо знал. «Приказывайте своим крестьянам, поручик Аболенский», — вспыхнул он. «А мне никто не может запретить говорить с моими солдатами». Лицо молодого Евгения Аболенского перекосило яростью, и Михаил Андреевич не успел произнести больше ни слова. Оболенский выхватил ружье у одного из стоявших рядом солдат и замахнулся им на лошадь генерал-губернатора, пытаясь напугать ее и заставить отойти подальше. Лошадь испуганно шарахнулась в сторону, уворачиваясь от направленного на нее штыка, и тотчас же Милорадович почувствовал боль в боку. На мгновение ему показалось, что Оболенский просто сильно ударил его ружьем и генерал-губернатор уже собирался прикрикнуть на наглеца еще сильнее и поставить его на место. Но боль вдруг вспыхнула с новой силой, и он, ухватившись рукой за бок, почувствовал под пальцами отвратительную на ощупь липкую жижу. Сабля, которую он все еще сжимал в правой руке, выскользнула из мгновенно ослабевших пальцев и со звоном упала на обледеневшую мостовую. — Нет, его не просто ударили. — Вот, значит, каково это, — судорожно хватая ртом воздух, удивился про себя Милорадович. — За всю войну ни разу не царапины. Зато теперь от своих. Адъютант что-то закричал, подбежал вплотную к его лошади и протянул к нему руки. Михаил Андреевич раздраженно отмахнулся от него — Он еще держался в седле, еще мог говорить, у него еще был шанс все-таки остановить толпу. Он отогнал накатившую на него слабость, вцепился обеими руками в луки седла и медленно выпрямился, а затем чуть подался вперед. «На кого руку поднимаешь?» — начал было он, снова встретившись глазами с белым, как лежащий вокруг снег, Оболенским но закончить фразу ему было не суждено. Над толпой прогремел выстрел, и новая боль в спине полностью заглушила старую в боку. Милорадович еле слышно охнул и стал плавно сползать с седла на бок. Чьи-то руки подхватили его, замедлили падение, а потом к ним на помощь пришли еще одни. Вместе они не дали генерал-губернатору коснуться земли, подняли его в воздух и куда-то понесли. Но куда он не видел, да и не хотел этого знать, в голове у него вертелась только одна мысль, заслонившая собой все, даже сильнейшую боль. Он не справился. Ему не удалось сделать то, что он был должен, не удалось выполнить свое предназначение. «Я не смог, я не оправдал», попытался сказать он несущему его адъютанту, но изо рта у него вырвался только хрип, в котором тот вряд ли сумел разобрать хоть слово. А еще через секунду над площадью раздался грохот множества новых выстрелов, в котором утонули все прочие звуки. Первый выстрел в безоружного Михаила Андреевича стал сигналом к атаке. После него вышедшим на площадь военным стало ясно — Теперь им дозволено все. Толпа с громкими криками двинулась через площадь в сторону Зимнего дворца, по пути обрастая присоединившимися к ней любопытными прохожими и уже забыв о своей первой жертве, которую несколько солдат, понукаемые адъютантом, спешно уносили прочь. Михаил Андреевич не слышал новых выстрелов. Боль в спине усиливалась с каждой минутой, и все его силы были направлены на то, чтобы не застонать и не выказать несшим его людям своей слабости. Он не справился с главным, но мог еще сохранить достоинство. Это было единственное, на что он был теперь способен, чтобы не проиграть окончательно. И потому, сжав зубы, молча терпел боль, пока перед глазами у него не начал клубиться стремительно густеющий и скрывающий все вокруг черный туман. Он очнулся на полу, в каком-то странном помещении. Оно как будто бы было ему знакомо. Но понять, где именно он находится, Милорадович смог не сразу. Рядом суетились какие-то люди, слышались их встревоженные голоса, и это не давало ему сосредоточиться. А понять, куда его принесли, ему было нужно — «Просто необходимо». «Ну, не стойте столбом, идиоты! Помогайте давайте!» Рявкнул позади него чей-то смутно знакомый голос. Михаил Андреевич точно уже слышал его когда-то, точно знал этого человека, но вспомнить, кто это был, тоже не мог. Зато внезапно он догадался, где находится. Это была та самая конюшня, из которой он выехал усмирять бунтовщиков полчаса назад. Наверное, его принесли туда потому, что это было ближайшее открытое помещение. Видно, очень спешили. «Что, все так плохо?» — попытался спросить Милорадович, но тут же закашлялся. Из рта на мундир брызнула кровь. Тело генерал-губернатора содрогнулось от боли. Он схватился рукой за грудь, и его пальцы нащупали рваные края материи с торчащими нитками. Михаил Андреевич скосил глаза, пытаясь разглядеть свой мундир, и все еще не понимая, почему он порван на груди, если выстрелили ему в спину. И лишь после того, как он провел рукой по испачканной кровью жесткой ткани, ему стало ясно, в чем дело. На мундире не было ни одного ордена, ни одной из заслуженных им в прошлом наград. Все они были сорваны. От каждого осталось по неровной лохматой дырке. Те, кто нес генерал-губернатора в конюшню, пытались спасти его далеко не с бескорыстными целями. А вокруг него все суетились, бегали какие-то люди, за его спиной шла непонятная возня, и кто-то, даже как казалось Милорадовичу, о чем-то его спрашивал, но он никак не мог сосредоточиться и понять, чего от него хотят». «Делайте, что должно!» – прохрипел он в конце концов, снова закашлял кровью, и в глазах у него стало темнеть от нового, еще более сильного приступа боли. Казалось, что медик и его помощники режут всю его спину вдоль и поперек острыми раскаленными ножами, и Михаил Андреевич не смог сдержаться и не застонать. А спустя еще несколько бесконечно долгих минут Он перестал даже пытаться молчать. Ему казалось, что его крики и стоны заглушают все вокруг, что в них утонули все остальные звуки. Однако хлопотавшие рядом с ним люди как-то ухитрялись переговариваться, что-то приказывать друг другу и понимать, кто о чем говорил. А потом боль вдруг стала слабее. Настолько слабее, что в первый момент Милорадовичу даже показалось, будто бы она вообще прошла. Это так удивило его, что он попытался пошевелиться и спросить у кого-нибудь из находившихся в конюшне что с ним. Но стоило ему лишь попытаться повернуть голову, как боль в спине снова дала о себе знать. Но на этот раз Михаил все же смог сдержаться и не застонать. «Господин генерал-губернатор, Михаил Андреевич, вы меня слышите?» Мягко, но настойчиво звал его все тот же знакомый голос. «Вы можете говорить?» «Да, могу». С трудом, но все же отчетливо выговорил Милорадович и тут же почувствовал, как течет по его губам и подбородку теплая и липкая кровь. Нет, говорить он все-таки был не в состоянии. «Михаил Андреевич, мне надо попробовать извлечь пулю». Продолжал заботливый голос, и генерал-губернатор наконец узнал его. Это был Василий Буташевич Петрошевский, врач, сопровождавший его почти во всех его военных походах и время от времени помогавший ему после в мирной жизни. Хотя применять свои медицинские знания к Милорадовичу ему приходилось редко, а если и приходилось, то речь шла о каких-нибудь мелочах. «Зато теперь у Василия Михайловича будет очень много работы», — вздохнул про себя генерал-губернатор. «Или наоборот, вообще никакой работы не будет». «Делайте, что считаете нужным», — прохрипел он, изо всех сил стараясь говорить разборчиво и понятно. Врач что-то ответил, но Милорадович опять не разобрал слов из-за накатившей на него новой волны боли, еще более сильный и длившийся еще дольше, как ему показалось, многие часы. «Теперь все. Теперь только надеяться на лучшее», — донеслись до него сквозь эту боль слова Василия Михайловича. Но особой надежды в них Милорадович не услышал. Боль как будто бы и стала меньше, но он чувствовал, что вместе с ней из него ушли почти все силы. Конюшни словно бы стало темнее, а голоса врача и его помощников звучали как-то приглушенно, словно бы из-за плотной портьеры. Нет, он не должен был сдаваться, он не мог умереть прямо сейчас, ему обязательно нужно было узнать еще хотя бы одну вещь. «Что там сейчас происходит?» — выдавил он из себя, — и едва не потерял сознание от приложенных для этого усилий. «Не знаем», — честно ответил ему врач. «Я одного из тех, кто вас сюда принес, попросил сбегать туда посмотреть. Он как вернется, расскажет. Как вы сейчас себя чувствуете?» «Плохо», — тоже не стал лукавить и притворяться Михаил Андреевич. Он хотел спросить, насколько серьезно его ранение, но слабость усилилась и генерал-губернатор не смог произнести ни слова. «Пуля была пистолетная, с нарезкой», — начал вдруг объяснять ему Василий Михайлович. И в его голосе Милорадовичу послышались виноватые ноты. «Ружейную было бы проще извлечь, она бы меньше вреда нанесла». «Пистолетная», — выдохнул Михаил Андреевич, и на какой-то миг к нему словно бы вернулись силы. «Покажите мне ее!» — потребовал он уже громче, хорошо знакомым врачу решительным тоном, каким он всегда отдавал приказы. «Сейчас, смотрите!» — медик зашарил рукой по полу и через несколько секунд поднес к глазам раненого крошечный сплющенный кусочек свинца. «Пистолетная!» — шепотом повторил Милорадович, рассматривая полю. Значит, стрелял не военный. Слава богу, меня убил не русский солдат. Но вот же смешно: я сегодня так плотно позавтракал, а эту мелочь не смог переварить. Не убил, не надо так, попытался было запротестовать Василий Михайлович, но генерал-губернатор уже догадался по выражению его лица, что состояние его было безнадежным и поэтому не стал слушать никаких утешений и уверений в том, что он будет жить. Спорить с врачом он тоже, впрочем, не стал. У него было слишком мало времени, и оставшиеся минуты требовалось потратить на кое-что более важное. Эти глупцы, которых я так и не смог остановить, чего они там добиваются? Чего хотят? Крестьян отпустить на свободу? Попытался он вспомнить самое главное из того, что слышал о тайных обществах. «Глупые мальчишки! Глупые! Я им покажу, как это надо делать!» «Позовите Глинку», — попросил он Василия Михайловича. Но уже в следующее мгновение и сам увидел подошедшего к нему поближе и склонившегося над ним бледного адъютанта. «Я здесь, я вас слушаю». — быстро сказал тот, опускаясь на колени рядом с умирающим. Он как будто обрадовался, что может сделать для Милорадовича хоть что-то, хоть какую-нибудь мелочь. «Федор, запиши!» — начал было Михаил Андреевич, но тут же сообразил, что в конюшне адъютант точно не найдет ни чернил, ни бумаги, и поправился. «Запомни, что я хочу сделать!» У меня полторы тысячи крестьян. Они все должны получить вольную. Ты понял? Это моя последняя воля. Да, я все понял. Федор Глинка оглянулся на врача и нескольких помогавших им солдат, ставших свидетелями этого завещания, и прижал правую ладонь к груди. Все будет выполнено, я за этим прослежу. Проследи обязательно. Попросил Милорадович уже не приказным, а мягким, дружеским тоном и закрыл глаза. Боль немного ослабла, и ему вдруг стало покойно и как-то легко. Он не смог остановить восстание, не смог предотвратить бой на площади, но победа над взбунтовавшимися все-таки осталась за ним, и он еще успел ощутить гордую радость от этой мысли, прежде чем навсегда перестал что-либо чувствовать.